глава о том как включить у себя интуицию совсем молодым учеником я приехал в место где занимаются суфии мой наставник сказал ты можешь использовать все что там увидишь думал тогда про глаза дурачок а оказалось все совсем по другому приехал с утра до обеда еще было время пошел гулять осматривая местность со стороны Выглядит, как советский задрипанный пионерский лагерь, ходят какие-то отдыхающие. Нормальные люди где отдыхают? Бедные в Турции, богатые на Канарах, а эти совсем нищие, наверное. Меня отправили к одному зданию, мол, там занятия идут. Подошел, встал в сторонке, наблюдаю. Стоят ведущий и пара десятков человек в два ряда. Ведущий делает движения конечностями, а они синхронно повторяют. Присмотрелся, а ученики все с закрытыми глазами. Ничего себе натренировались, как единый организм работают. Тут инструктор скомандовал остановку, чтобы перейти к следующему упражнению. Я решил тоже включиться, правда, с открытыми глазами. Ну, первый раз же, эти-то наверняка месяцами оттачивают. И начал повторять за ведущим движение от упражнения к упражнению. Через пару минут понял, что мне надо полгода, чтобы все эти движения выучить. Через пять минут дотумкал, что года будет мало. А через десять минут прекратил повторять, потому что стало ясно, всей жизни не хватит, чтобы это все запомнить. Стал малодушно думать, что нужно отсюда драпать. Единственное, о чем размышлял, брать чемодан или нет, потому что сюда меня забросили на ишаке, а где тот ишак теперь было непонятно. Знаете, каково было чувствовать себя неуклюжим бегемотом среди этих крутых мастеров, которые, не напрягая, сделали сотни одинаковых движений, как танцевальная группа мирового уровня, да еще и с закрытыми глазами? И тут ведущий подозвал меня и объяснил, в чем секрет правильного выполнения этих странных упражнений. Оказывается, когда наставник говорил мне, что я могу взять все упражнения, которые увижу, он имел в виду не глаза, он говорил про видение сердцем. Все эти ребята делали синхронные движения руками и ногами в первый раз. Но именно эти движения — это были занятия для начинающих, Занятия для учеников, которых я принял за мастеров. Инструктор попросил их отдать управление конечностями на время ему и стал танцевать всей группой одновременно. А их задача была довериться старшему, чувствовать его и не мешать движениям. Я снова встал в строй и начал ждать, когда у меня руки и ноги сами в пляс пойдут. Жду, жду, ничего не происходит. Ведущий подошел и объяснил, что нужно сконцентрировать внимание на сердце и полностью довериться. И тут у меня пошло. Но это стало уже не так важно, потому что меня поглотило такое интересное чувство. Помните свою первую любовь, первый поцелуй, первое объятие? Так хотелось, чтобы это не заканчивалось. Когда мы остановились, сели на лавочке отдохнуть, А там рядом с лагерем были горы, ветерок постоянно обдувал. И я вдруг почувствовал сильную прохладу. Смотрю, а у меня футболка спереди мокрая, и джинсы тоже до колен влажные. И от этого такой холодок аж до мурашек. Сначала не понял, откуда влага взялась, а потом догадался. Я плакал. Плакал от счастья, от избытка чувств. Такие волшебные ощущения переполняли меня. Это чувство среди обычных людей практически никогда не встречается. Потому что ты встречаешь оболочку, ты встречаешь костюм, ты встречаешь мимику, ты встречаешь игру, ты встречаешь актера, ты встречаешь самодвижущегося манекена, думающего, что он думает, знающего, что он знает. Ну что? Поехали, мой хороший, поговорим с вами чуть подробнее о моментах, когда интуиция начинает нас вести по жизни, когда открывается доступ к ней, когда она просыпается в нас. Так как эта аудиокнига у нас с вами — это учебник по тренировке интуиции, то, как и в учебнике, иногда будем раскладывать все по полочкам. А для быстрого усвоения помните, что используем? Правильно, технику ускоренного обучения. Интуиция в жизни проявляется обычно в трех видах ситуаций. Первое – высокоэмоциональное состояние. Сверхчувствительность включает такие яркие эмоциональные состояния, которые мы испытываем как состояние любви или состояние опасности. У женщин чаще всего срабатывает состояние любви, у мужчин — смертельной опасности. Представьте ситуацию. Вы вечером легли спокойно дома в любимую кровать. Уснули. Вдруг вас будят на каком-то стадионе, а вытаскивают на горящую дорожку, дают пинка, спускают двух бульдогов, и вот вы уже мчитесь сквозь огонь, перепрыгивая ящики под свист пуль и близкий лай собак. такие моменты мир прозрачен, как богемское стекло. Ноги сами перескакивают через неожиданные препятствия. Ветер весело свистит в пустой голове. Слабый страх, слабая неуверенность губят человека. А когда жареный петух неожиданно нападает с тыла, во время сильных эмоций, страха, ужаса, радости, сверхудовольствия, человек совершает невозможное. Второе. Сверхнагрузки Когда мы перенапрягаемся, наша нервная система может отключаться, интеллект слетается со своей кли как паровоз под откос, и в это время начинает возникать одно из проявлений интуиции, ощущение дежавю. Вы вдруг начинаете чувствовать, кто сейчас зайдет в комнату и что он скажет, и это происходит. Были у вас такие моменты или нет? Когда к вам приходит ощущение, что это с вами уже было. Это значит, что включается интуиция. Вы на короткий момент стали человеком, который видит не только прошлое и настоящее, но и будущее. В этом состоянии вы зритель многосерийного фильма, в котором вы скоро будете участвовать, и сценарии каждой серии этого фильма вы можете написать так, как вам угодно. выбирать ситуации, события, героев. Хотите грустный финал? Хотите хэппи-энд? Третье банальные скучные тренировки. Когда тренируетесь хотя бы пару часов в неделю в течение нескольких месяцев или лет, в зависимости от разных обстоятельств, как портовый кран, не торопясь, поднимаете свою интуицию из трюма вверх. до капитанского мостика, дорастаете до состояния осознания ее вами, дорогой капитан. Капитан своей раздолбанной шхуны под названием «беда» или «победа». Какой вариант развития интуиции выберем, шилопопые мои? Моя интуиция подсказывает, что большинством голосов победил третий вариант — «тренировки». Тренировки бывают двух видов: в учебном зале и в боевой ситуации, то есть в жизни. Давайте сначала поговорим о тренировках в учебном зале. Есть три основных способа учебной тренировки интуиции. Первый способ это работа с картами, монетами, цветными камешками, карандашами и тому подобное. С чем именно вы будете работать, не принципиально. Здесь мы с вами рассмотрим работу с картами Второй способ — это специальные энергетические упражнения с меридианами, определенными траекториями на теле. Эти упражнения мы даем только на курсах. Там есть своя специфика, прошу меня понять. Третий способ, он немножко экстремальный. Это работа с тренажером интуиции. Разрешите рассказать, как ваш покорный слуга изобретал этот прибор и что из этого вышло. В свое время дружил с человеком, который работал в комсомольской правде. Как-то в 80-х годах уже прошлого века я приехал к нему в гости по случаю его женитьбы, а он в то время снимал однокомнатную квартиру в Москве, где и устроил застолье, шикарное по московским меркам, на котором собрался узкий круг близких людей. Приехал его тесть, генерал, Травили анекдоты, кушали, выпивали. Вино очень быстро выпили, и пока хозяин бегал за бутылкой, мы с тестем разговорились. Я показал ему несколько фокусов с интуицией и потом объявил, что могу обучить его бойцов мгновенно точно стрелять по мишеням. Генерал заинтересовался и предложил мне взять взятие на эти подработки. Типа «Мы приедем, потренируем немного курсантов», Получится или не получится, посмотрим, но за это нам хорошо заплатят. Тесть был практичный человек, его больше интересовала возможность подкинуть дочки в семью хороший кусок, потому что зять его был честный и просто так денег не брал. Мы все обсудили, договорились и вдвоем с приятелем поехали в подмосковную часть. Генерал дал нам курсантов, будущих офицеров, выделил деньги и место для тренировок. Мы, двое гражданских, не впечатлили наших подопытных. Даже услышал, как в курилке они назвали меня чуркой. Мы тогда принесли им мешок теннисных шариков, половину которых ваш покорный слуга самолично перекрасил в черный цвет. Эти засранцы начали над нами прикалываться. «Зачем вам мешок шариков? По паре штук в штанах есть, мало что ли?» Тут внутри у меня закип. думаю, ну, гады, устрою вам тренажер. Мы взяли паузу, на пару дней повозились с приятелем и выкатили курсантам наше изобретение. Из дюралевых труб сделали рычаг, прицепили его к блинам и штанге. На рычаге, который выглядел как пистолет и вращался влево-вправо, прикрепили курок. Все это было подсоединено к электрическим проводам. В схеме был сделан самый примитивный генератор случайных чисел, который отвечал за поднятие произвольной мишени. На ноги стрелку надевали наручники, отсеченные поролоном, пропитанным соленой водой. Прибор работал очень просто. Если мишень поднималась в одном углу, а курсант направлял рычаг в другую сторону, его через наручники било током. И вот настал день тренировок. Мы привели наших будущих офицеров в тир. Я, чтобы их немного позлить, рассказал анекдот. Открылся в Москве новый рынок. Человеческие мозги, установка, обновление, Оплата только валютой. Пришел мужик на рынок, ходит по рядам, выбирает себе новые мозги. Смотрит цены. Мозг аспиранта — 50 долларов за 100 грамм. Мозг профессора — сто. «Сто долларов за сто грамм! Мозг офицера! Тысяча долларов за сто грамм!» Мужик обалдело спрашивает у продавца. «Ничего себе! А что мозг офицера такой дорогой?» «Да ты знаешь, сколько офицеров нужно, чтобы сто грамм наковырять!» Смотрю, разозлились голубчики, шипят, матерятся. «Ну что же, уважаемые?» Прошло к станку. Прицепили десять человек к десяти нашим приборам и включили ток. Первые несколько минут мы слышали только мат-перемат в наш адрес, надеваться деваться некуда, приказ есть приказ. Потом начались удивленные возгласы. Один кричит «Нифига себе! Я хочу вправо повернуться, а меня рука влево разворачивает! Нажимаю курок! Пронесло, блин!» Мы остановили занятия для короткой лекции. Теперь нас внимательно слушали все. Получать 220 вольт в свой организм не хотелось никому. Им тогда сказал, «Все школьные науки, которые вы недавно изучали, уже давно и благополучно забыты. Когда вы впервые сели на велосипед и поехали, вы запомнили этот навык навсегда. Когда вы залезли в лужу и поплыли, Вас теперь уже нельзя просто так утопить. Мышечная память намного надежнее, чем обычная. Мышцы никогда не забывают то, что когда-то однажды выучили. Ваш палец умнее вас. Даже ваша задница в тысячу раз умнее ваших высокообразованных мозгов. Слушайте тело. Тело вас в первую очередь уводит от страданий. После нескольких недель тренировок Мы подружились с этими ребятами. А потом меня вызвал на ковер генерал. И как начал материть. Молодежь, ля-ля-ля. Вы мало того, что угрохали все выделенные деньги, тра-та-та. Я хотел, чтобы зять немного заработал, трах-тебедок. тебе долг. А вы все растранжирили, свои зарплаты спустили псу под хвост. Бра-трах-парарах. Теперь этот придурок у моей дочери деньги берет и туда тащит. А мы действительно увлеклись. Должны были провести несколько занятий, отчитаться, получить деньги и помахать красиво ручкой. А застряли больше, чем на полгода. На месте нашего задрипанного сарая, который гордо именовался Тиром, стояла крепкая коробка. Внутри было оборудовано стрельбище для гурманов интуитивной стрельбы. Испытуемый заходил в помещение с боевым пистолетом, гасили свет, и он начинал стрелять по мишеням в кромешной темноте. А мишени были устроены так. Девять штук располагались на противоположной от стрелка стене в нишах, причем совершенно случайным образом, беззвучно выскакивает только одна всего на секунду, и ты должен поразить ее с одного выстрела во тьме. Знаете... Многие наши курсанты так насобачились, что все пули клали в десятку. Там думать некогда, ты должен направлять руку раньше, чем выпрыгнет мишень. Много лет спустя эти курсанты, будучи уже боевыми офицерами, прошедшими реальные боевые действия, приезжали, благодарили меня за то, что научил их мгновенно реагировать на опасность, за то, что они остались живы и смогли спасти своих солдат. Многие из них работают сейчас на очень высоких постах, обогнали своих одногодок по карьерной лестнице на много ступенек. У меня дома лежит книга одного генерал-полковника с коротким автографом. «Мерза, ты виноват во всем». Один из чемпионов Европы и мира по скоростной стрельбе тоже тренировался у нас. он достиг такой скорости и точности стрельбы что первая гильза еще не успевала коснуться земли а все двенадцать мишени уже были поражены в десятку он говорит что время в такие моменты останавливается между вылетом каждой гильзы проходит целая вечность так что можно отдыхать после каждого выстрела и даже немножко скучать а внешне это выглядит как человек молния человек терминатор без мыслей в голове. Друг мой, возвращаемся к нашей аудиокниге. Хочу поговорить с вами немножко о технике безопасности, потому что первым делом обязан вас оградить от возможных ошибок и неправильных действий, которые могут повлиять на ваше здоровье. Первое — переутомление. Дорогой мой, во время тренировок ни в коем случае не загоняйте себя физически до изнеможения. Обязательно высыпайтесь, потому что кризис может, конечно, временно обострить ваше восприятие, но велик риск, что от сверхнагрузок внутри вас перегорят какие-нибудь важные провода, замыкания которых могут привести к побочным эффектам типа попадания в больницу. Достаточно вначале тренироваться в режиме три-пять раз в неделю по 30-40 минут. То есть 2-3 часа в неделю достаточно. Второе. Стрессы. Аналогично переутомлению, нервное истощение и взрыв эмоций могут вызывать всплеск интуиции. Но это не наш путь. Гробить себя не нужно, нужно себя любить. Вот любить себя и окружающих можете столько, сколько хотите. На это Всевышний нам всегда дает свое благословление. Третья работа с тренажером интуиции. Он устроен очень просто. Выбираешь, какую из кнопок надо нажать. Правильно нажал, молодец. Неправильно, получил удар током. Хоть удар не слишком силен, Не рекомендую заниматься с тренажером людям в возрасте, людям с расстройством нервной системы и нарушениями деятельности сердца. А тем, у кого вживлен электроприбор, строго запрещаю пользоваться тренажером. В первую очередь наша главная задача – обезопасить вас, чтобы вы не навредили самому себе или мы вам. Существует 24 напасти. Напасть от меча, напасть от землетрясения, воды, огня, болезни и так далее. То есть существует 24 случая, в которых наставник может прийти на помощь. Когда существует явная угроза нашей жизни или здоровью, мы можем вдруг услышать голос наставника. «Как-то раз на занятиях меня разбудили в час ночи, Один из моих занимающихся стучался ко мне в номер. Я встал с просонни, открыл ему дверь в одних трусах. Он вошел и начал причитать. закоримся, Наколович, имейте совесть! У меня же может быть личная жизнь! Какого черта вы мне в окно заглядываете? За каким лешим бормочете под руку?» Оказывается, он прилег с какой-то дамочкой и перед самым ответственным моментом услышал мой голос. «Остановись, дурак, что ты делаешь с собой?» Он даже обернулся. Только отвернулся к своей подружке, опять что-то услышал. Говорю ему, «Я сплю давно, ты что? Ты что, видел меня в окне?» «Нет, если с тобой такое случилось, эта женщина чем-то больна. Помнишь, предупреждал тебя, что с тобой такое может быть, что ты услышишь мой голос в случае опасности?» Сам несколько раз слышал голос своего наставника. Правда, совсем в других ситуациях.